С этими словами капитан Немо подошел к шкафу, стоявшему по левой стороне окна. Возле шкафа находился окованный железом сундук с медной пластинкой на крышке, на которой был выгравирован девиз наутилуса — «Мобилиус инмобиле». Пренебрегая моим присутствием, капитан Немо открыл шкаф, представлявший собой сейф, наполненный слитками. То были слитки золота Откуда тут взялся этот драгоценный металл? И на такую баснословную сумму! Откуда у капитана Немо столько золота? И что он собирался с ним делать? Я слова не обронил и смотрел во все глаза. Капитан Немо вынимал из шкафа слиток за слитком и аккуратно укладывал их в сундук, пока тот не наполнился доверху. По-моему, тут было более тысячи килограммов золота. Короче говоря, около пяти миллионов франков. Он тщательно запер сундук, написал на крышке адрес на новогреческом языке, как мне показалось. Затем капитан Немо нажал кнопку электрического звонка, проведенного в кубрик команды. Пришли четыре матроса и не без труда вынесли сундук из салона. Я слышал, как они волочили его на талях по железным ступеням трапа. Тут капитан Немо обратился ко мне. — Что вы сказали, господин профессор? — спросил он. — Я ничего не говорил, капитан, — ответил я. — В таком случае позвольте пожелать вам покойной ночи, сударь. Сказав это, капитан Немо вышел из салона. Вернувшись в каюту, я напрасно пытался уснуть. Я был крайне заинтригован поведением капитана. Какая связь была между появлением водолаза и сундуком, набитым золотом? Вскоре по легкой боковой и килевой качке я понял, что наутилус всплыл из глубинных слоев на поверхность вод. Послышался топот ног по палубе, стал быть, отвинчивают, Шлюпку испускает ее на воду. Шлюпка слегка толкнулась, а корпус наутилуса и все стихло. Прошло два часа. Шум и топот ног на палубе возобновился, но вот шлюпку подняли на борт, водворили в гнездо, и наутилус снова пошел под воду. И так золото было доставлено по адресу. Но в какие края на континенте? «Кто был корреспондентом капитана Нэм?» На другой день я поделился с конселем и канадцем впечатлениями минувшей ночи. Они удивились не менее моего. «Откуда у него такие золотые запасы?» — спросил Нед Лэнг. Что можно было ответить? Позавтракав, я пошел в салон и сел за работу. До пяти часов я приводил в порядок свои записи. Вдруг мне стало жарко, я сбросил с плеч свою вессоновую куртку. В чем дело? Мы находились далеко от тропиков, но утилус шел в глубинных слоях, где не ощущалось повышения температуры. Я посмотрел на манометр. Мы шли в 60 футах под уровнем моря, на таких глубинах повышение атмосферного давления не оказывает никакого действия. Я работал, а жара становилась все нестерпимее. Не пожарли на судне, подумал я. Я хотел уже выйти из салона, как на пороге появился капитан Немо. Он подошел к термометру, посмотрел на ртуть и обратился в мою сторону. «Сорок два градуса», — сказал он. «И это чувствительно, капитан», — отвечал я. «Если температура будет повышаться, мы заживо сваримся». — О, господин профессор, температура не повысится, если мы того не пожелаем. В вашей власти управлять колебаниями температуры, помилуйте. Но я могу уйти от очага, повышающего температуру. — стала быть, такова температура внешней среды, разумеется. Мы плывем в кипящей воде. — Не может быть, — вскричал я. — Посмотрите, створы раздвинулись и я увидел белые гребни бурунов вокруг Наутиус. Клубы сернистого пара стлались по воде, глокотавшей, как котле